Глава 9. Медицинская помощь жаба. Ковалев встал в своей спальне возле двери так, чтобы она, открывшись внутрь, спрятала его от незваного гостя. Пришедшие Атида, судя по их поведению, словам главаря, не сомневались, что носок действует в одиночку и никого кроме него в доме нет. Поэтому Леха был уверен, Громила не станет соблюдать излишние меры предосторожности и войдет в комнату, не ожидая нападения. Еще когда громилы были внизу, бывший штурмовик оценил их комплекцию и понял, кто бы из этих двоих к нему не зашел, нейтрализовать его будет непросто. Точнее, с самой нейтрализацией проблем Леха не ожидал, он беспокоился, получится ли это сделать бесшумно. Вариант свернуть неприятелю шею Леха отверг сразу. Лишний труп был не нужен, хотя такой способ был самым бесшумным. Зажать рот и скрутить было опасно, что громила вырвется или начнет кричать. Можно было еще ударить незваного гостя чем-нибудь тяжелым по голове и подхватить, чтобы тот не упал слишком громко. Впрочем, грохот падающего тела никого насторожить не должен был. Мало ли, что там громилы переворачивают во время обыска. Главное, чтобы никто не закричал. В итоге Ковалев остановился на третьем варианте. Он взял в руки стоявшую на тумбочке массивную вазу из черного камня с разноцветными стеклянными шариками. Высыпал шарики на кровать и принялся ожидать незваного гостя, заранее подняв свое оружие над головой для большего замаха. Долго ждать не пришлось. Громило распахнул дверь и, совершенно не заботясь о собственной безопасности, прошел внутрь комнаты, где попытался оглядеться. Но сделать это ему не удалось. Бывший штурмовик опустил вазу на голову гостя, после чего отбросил свое оружие на кровать и левой рукой заткнул неприятелю рот. Правый, как смог, подхватил здоровяка, чтобы тот упал не слишком громко. Предпринимать еще какие-либо действия по нейтрализации врага не пришлось. Сильного удара массивным твердым предметом по голове хватило, чтобы тот сразу же отключился. Ковалев тут же связал громили руки заранее приготовленным ремнем и заткнул рот изготовленным из обрывка простыни кляпом. Жаб справился со своим подопечным тоже очень быстро. После этого комедианты перетащили пленников в одну комнату, где связали их уже более профессионально и надежно. Тщательно осмотрев лежавших без сознания незваных гостей, Леха принялся стаскивать штаны с того, что был немного меньше по комплекции. «Ты что собрался делать?» – с удивлением спросил Амфибас. «Не то, о чем ты подумал», – ответил Ковалев. «Я ни о чем не подумал, потому и спросил. Скажи, нам все еще нужно вырубить сидящего внизу вооруженного врага?» «Ты хочешь его вырубить при помощи этих штанов?» «Именно, штанов Иван Туэ картины, ответил Леха и указал на висящую над кроватью репродукцию, на которой было изображено что-то абстрактное в пастельных тонах. Ковалев полностью стянул с пленника брюки. Хозяин штанов от проводимых с ним действий очнулся, с еще большим, чем уже жаба удивлением, уставился на Леху и что-то промычал через кляп. «Это не то, о чем ты подумал!» Повторил Ковалев свою фразу и сильно ударил Громилу кулаком по голове. Бедняга тут же опять потерял сознание, а Алёха надел на себя экспроприированный предмет гардероба и снял со стены картину. «Как думаешь, если эту картину им отдать, они поверят, что это кормок?» – спросил комедиант товарища. «Сомневаюсь», – ответил амфибос. «Тогда переходим к плану «Б». С этими словами Ковалев покинул комнату и направился к лестнице». Леха нес репродукцию картины перед собой, подняв ее достаточно высоко тыльной стороной вперед. Из-за ее большого размера со стороны были видны лишь ноги и кисти рук идущего. Из-за штанов мучительно Носка принял спускающегося по лестнице комедианта за своего подчиненного и крикнул. «Нашли, что ли?» Леха ничего не ответил, а лишь ускорил шаг. «Чего ты молчишь, Ярви?» Ковалев издал непонятный звук и тут же закашлял, будто прервался на полусловие. Пока он кашлял, подошел к незнакомцу на расстояние полутора метров и резко протянул тому картину, приподняв ее при этом еще выше, так что нижний край репродукции оказался выше пояса. Человек сида на автомате схватил полотно. Едва его руки коснулись багета, Леха изо всех сил пнул незваного гостя между ног. Бедняга взвыл и, уронив картину, упал на пол. «Ярви ты!» мучительно носка осекся, разглядев Ковалева. Он все же решил сказать что-то еще, но сделать этого не смог. Перехватило дыхание от того, что Леха, хорошо размахнувшись, пнул его в живот. Человек Тида застонал, скрючился на полу и больше не выглядел грозным. Ковалев быстро его разоружил, забрав пистолет и нож. К этому времени спустился жаб. «Хороший у тебя план Б», – одобрительно сказал Амфибас. «Спасибо, мне тоже понравился», – ответил Леха. «Приведи нас ковчувство, а я пока с нашим гостем пообщаюсь». Амфибус утащил гуманоида в ванную комнату, а Ковалев направил пистолет в лоб незваному гостю и сказал «Не стыдно маленьких обижать?» «Нет», — ответил посланник Тида. «Меня расстроил твой ответ, но порадовала честность. Если будешь продолжать в том же духе, мы можем договориться». «Чего ты хочешь?» «Мне нужно имя того, кто тебе сюда прислал, и адрес места, где его можно найти». «И еще что?» Усмехнулся незваный гость, который, судя по всему, не сильно испугался ситуации, в которую попал, и уже начал приходить в себя. «Может, тебя к нему сразу отвезти?» «А я уж боялся, что ты не предложишь. Знаешь, кто я?» «Вроде ты клоун какой-то. По новостям про тебя говорили». «Не просто клоун, а клоун с лицензией на убийство. Прошу заметить и запомнить». «Хорошо, считай, что напугал», — сказал незваный гость. «Но давай все же попробуем договориться. Я могу рассказать тебе многое, но при одном условии». «Вообще-то ты не в той ситуации, чтобы условия выставлять», — ответил комедиант. «Но тебе повезло, что я любопытный. Давай, выкладывай свои условия, хотя не думаю, что у тебя получится меня удивить». Посланник Тида приподнялся. Он хотел что-то сказать, но схватился за живот и скривил лицо. По виду незваного гостя было заметно, что ему больно. Ковалев развел руками, словно говоря «Прости, парень, ты первый начал агрессию». Люха даже на секунду подумал, не переборщил ли он с ударом в живот. Но в этот момент мучительно скариско выпрямился и толкнул Ковалева в грудь. Комедиант не ожидал такого поворота и не удержался на ногах, правда, быстро поднялся. Человек Тида рванул к входной двери по дуге, чтобы оббежать Леху. Бывший военный, сразу просчитав замысел неприятеля, не стал бежать за ним, а бросился к выходу прямиком. Беглец, заметив это, сменил направление и помчался наверх. Ковалев бросился туда же. Поднявшись на второй этаж, посланник Тида огляделся, выбирая, в какую спален ему забежать. Но когда Леха уже наступал на верхнюю ступеньку лестницы, незваный гость поменял планы и прыгнул вниз. Возможно, он рассчитывал долететь до мягкого дивана, но в последний момент Ковалев успел зацепить его за ногу. Прыжок не задался в планируемом режиме, и бедняга до дивана не долетел. Он рухнул животом на стол, причем на ту самую массивную статуэтку, которая ранее раздробил палец носку. Леха сначала хотел прыгнуть следом, но, заметив, что незваный гость лежит на столе, а из его спины торчит острый металлический верх статуэтки, спустился по лестнице. «Похоже, я в тебе ошибся, и ты меня все же удивил», – произнес комедиант, подходя к неподающему признаков жизни посланнику Тида. «Но лучше бы ты просто рассказал мне, как найти твоего босса». Едва Ковалев замолчал, из ванной комнаты вышел жаб и тут же спросил товарища. «Что здесь произошло, Леха? Что за шум?» «Здесь произошла одна из самых нелепых попыток суицида, которые я видел в своей жизни», – ответил Ковалев. «Причем удавшаяся попытка». «Думаешь, это суицид?» – удивился Амфибос, посмотрев на послание Катита. «Судя по тем минутам, что нам довелось его знать, он был не таким уж глупым парнем. И мне приятнее думать, что он удачно совершил суицид. Осознавать, что он так бездарно облажался при попытке убежать – грустно». Из ванной комнаты, пошатываясь, вышел носок с мокрой головой. Адвокат морщился от боли и рассматривал свой покалеченный палец. Однако вид его недавнего мучителя, распластавшегося на столе, заставил гуманоида на некоторое время забыть про травму. «Что здесь случилось?» – воскликнул носок. «Угадай!» – предложил Ковалев и, не дождавшись версии, сказал. «Он просто прыгнул со второго этажа на статуэтку!» «Звучит как-то странно!» – пробормотал уроженец алюфентра. «Ну, оно и выглядит не лучше!» – парировал Леха. «Однако это факт. Мы здесь вообще не виноваты!» «Боюсь, господин Леха, это будет трудно доказать». «Это да», — согласился Ковалев и посмотрел на жаба. «Идея вырубить все камеры оказалась не самой удачной». «Да откуда я мог знать, что такое произойдет?» — удивился Амфибас, вздохнул и грустно добавил. «Но соглашусь, его тоже повесят на нас». «С другой стороны, какая уже разница?» — печально улыбнулся Леха. «Одним больше, одним меньше. Меня волнует другое. Как теперь у Тида. «Там наверху еще двое лежат связанные», — напомнил Амфибос. «Допросим их». «Это понятно, допросим. Но не факт, что они много знают. Любитель прыжков со второго этажа явно был помощником Тида, а те больше похожи на взятых ради устрашения рядовых мордоворотов. Но хоть что-то же они должны знать», — стоял на своем жаб. «Очень на это надеюсь». «Господа», — осторожно вступил в разговор носок, «мне бы в больницу как-нибудь попасть. Очень уж меня пугает состояние моего пальца». «Ну-ка, покажи», — сказал Ковалев и попытался схватить адвоката за кисть. Однако гуманоид от страха дернул рукой, и получилось так, что Леха схватил его за травмированный палец. Носок взвизгнул и снова потерял сознание. «Леха, ты что делаешь?» — возмутился жаб. «Зачем? Я его еле привел в чувство. Сам теперь откачивай». «Да я его хотел за кисть взять, чтобы просто осмотреть палец», — ответил Ковалев. «С другой стороны, зато сейчас нормально разглядим». Бывший командир штурмового отряда, повидавший в жизни множество различных переломов, примерно мог представить тяжесть травмы. Он очень внимательно рассмотрел и прощупал мизинец носка и грустно сказал «Плохо здесь все, даже и не знаю, что с этим делать». «А что тут сделаешь?» Жаб тоже осторожно взял раздробленный мизинец гуманоида, внимательно рассмотрел его и добавил «Две фаланги из четырех в кашу. Эти осколки обратно в палец может собрать только очень хороший хирург» а хорошего хирурга у нас нет. Никакого нет, а везти его в больницу нельзя. Врачи вызовут полицейских, те вытрясут из носка информацию. А если не вытрясут, то по базе пробьют, где он остановился. В общем, полицейские будут здесь довольно быстро. А нам это не нужно, — глубокомысленно произнес Ковалев. Не нужно, — поддержал товарища жаб. Я думаю, половина пальца, да еще и мизинца, еще и на левой руке правши — небольшая потеря. «Скоро привыкнет, будто так и было всегда». «Не думаю, что скоро, но привыкнет», – согласился Лёха и вопросительно посмотрел на товарища. «Я тебя правильно понял?» – Амфибус кивнул. «Других вариантов нет. Сейчас допросим тех двоих наверху и займемся носком». «Нет уж», – возразил Ковалев, – «давай сначала с нашим раненым другом закончим, пока он так удачно в отключке, а те двое никуда не денутся». «Можно и в таком порядке», – согласился Жаб. «Ищи тогда антисептик». Амфибос направился в кухонный блок гостиной, там включил на полную мощность варочную панель и поставил на нее тяжелую сковороду. После этого жаб достал из холодильника лед, вывалил его на стол и крикнул другу «Тащи его сюда!» «На скале антисептик!» послышалось в ответ «Обоих!» Ковалев принес адвоката и аккуратно разложил его на столе для готовки. Рядом поставил спрей с антисептиком. Жаб в это время достал из-за пояса свой армейский нож и немного его подточил о край мраморной разделочной доски. Милая картина, улыбнулся Леха. На разделочном столе лежит гуманоид без сознания, ты точишь нож, а на плите уже греется сковорода. Наш друг, полковник, тынха ценил бы это. Мы же не есть носка, собираемся, возразил жаб. Ха-ха-ха, но со стороны очень похоже на то. Леха рассмеялся. Амфиба же с серьезным выражением лица обработал антисептиком сначала раздробленный мизинец, затем лезвие ножа и разделочную доску, после чего сказал «Крепко зафиксируй ладонь и по возможности все тело». «Не вопрос, адвокат нам достался не слишком крепкий», – ответил Леха, обхватил гуманоида и положил его руку на разделочную доску. Жаб сильно придавил ладонь носка к доске, и резким ударом ножа отрубил адвокату две раздробленные фаланги мизинца. Уроженец Люфентра от этого пришел в себя и закричал во все горло. Пока он верещал, амфибон снял с плиты раскаленную до красна сковороду и прижег ее дном место ампутации. Шипение прижигаемой плоти и совершенно дикий вопль носка заставили Ковалева невольно зажмуриться. Впрочем, длилось это недолго, адвокат снова потерял сознание. «Надо поискать обезболивающее», — сказал Леха. «Надо», — согласился Жаб. «Не думаю, что он умеет переносить боль. Жалко беднягу». «Ну, с другой стороны, он же сам хотел приключений», — заметил Ковалев. «Хотел, чтобы было чем похвастать перед своей килокой. По мне, все пока идет так, как он хотел». «Сомневаюсь, что он хотел именно таких приключений». «Здесь тебе не рыбные ряды морского рынка Баргоса. Тут выбирать не всегда получается. И вообще, вместо пальца мы вполне могли и черепушку размажить. Так что в определенном смысле он везунчик». «Согласен», – кивнул жаб. «Могли и черепушку». «Вот, а там бы мы сковородкой ситуацию не исправили. Поэтому предлагаю считать носка везунчиком». Жаб пожал плечами, не желая спорить, а мало похожий на везунчика гуманоид негромко простонал, словно выражая полное несогласие с Ковалевым. Но внимание на это никто не обратил. Ладно, жить будет, сказал Ковалев. Давай его на диван перетащим и пойдем навестим ребятишек наверху. Комедианты взяли своего адвоката за руки, ноги и понесли к дивану. Уложив носка, Леха обратил внимание, что и без того обычно бледное лицо гуманоида приобрело легкий синеватый оттенок. «А дружок наш не помер случайно?» – заволновался Ковалев и отвесил уроженцу Лефентра звонкую пощечину. Носок пришел в себя и застонал. Морщась от боли, он с удивлением уставился на перебинтованную кисть и спросил. «Вы перевязали мне травмированный палец?» «Ну, не совсем». — уклончиво ответил Ковалев. — Но что-то типа того. — Спасибо. Но очень уж болит. Лучше бы к врачу съездить. Думаю, сейчас каждая минута важна. — Поверь, торопиться тебе особо некуда. Все будет нормально. Но я переживаю за свой палец. — Ты сильно не переживай. Леха с удивлением осознал. Ему неловко сообщать несчастному гуманоиду о том, что бедняги отрезали мизинец. Сколько раз бывшему военному приходилось сообщать своим бойцам новости намного хуже, и ни разу его ничто не останавливало. А вот сейчас, при виде несчастного, испуганного уроженца Лефентра, Ковалев не мог подобрать нужный слов. Но верный друг пришел на помощь. «Мы тебе отрезали палец», – спокойно сказал жаб Носку, – «поэтому в больницу ехать не надо». Адвокат выпучил глаза, быстро и глубоко задышал. «Не вздумай опять отрубиться!» – крикнул Ковалев, отвешивая гуманоиду еще одну пощечину. В этот раз носок в обморок не упал. Он громко завыл, перемежая вой с причитаниями. «Как вы могли? Это ведь мой палец! Я не давал вам разрешения! Я же теперь не полноценный! Я даже еще не женился, а у меня уже нет пальца! Как я теперь женюсь? Как?» «Носок угомонить! Нормально ты женишься! Для этого дела другой орган нужен, а там мы ничего не трогали!» Как мог успокоил потенциального жениха Леха. «Хватит ныть! И так все на нервах!» «Да как же хватит, господин Леха, как же не ныть?» Искренне удивлялся гуманоид. «Вы действительно не представляете, что натворили! Я же теперь некрасив! Моя килока будет невероятно расстроена!» «Можно подумать, ты до этого был таким уж красавцем! Успокойся! И поверь мне, палец самое меньшее, чем ты сегодня рисковал! Так что, считай, делался по минимуму! Выпей обезболивающего и поспи!» «Боюсь, уснуть я не смогу!» – обиженно, но уже без истерики ответил носок. «Если бы я знал, какими неприятностями это для меня обернется, думаю, я не пришел бы тогда к вам на шорке!» «А раз пришел, заткнись!» – жаб подключился к успокоению адвоката. «Действительно, никто тебя не звал тогда, сам напросился. Стыдно смотреть, как ты ноешь. Тем более настоящих неприятностей еще не было. Они, судя по всему, впереди». Слова амфибоса о предстоящих больших неприятностях возымели эффект. Адвокат притих, испугавшись еще сильнее. «Ладно, и так кучу времени потеряли», — сказал Ковалев. «Надо наших гостей наверху допросить. Чем быстрее выдвинемся к Тиду, тем лучше». «Будем пытать или пугать?» — поинтересовался Жаб. «Давай совместим», — предложил Леха. «Нам же не обязательно рассказывать этим ребятам, что их командир сам спрыгнул на статуэтку. Скажем, это мы его так отработали. Нагоним страху». «Ты же знаешь, я ни врать, ни блефовать не умею», – ответил Амфибос. «Мне проще одного убить, тогда второй точно все расскажет». «Твой план, дружище, как всегда, почти безупречен», – улыбнулся Леха. «Минус лишь один. Можно ради устрашения убить того, кто знает больше. Зачем нам лотерея? Я-то могу блефовать. Надо только привести их командира в надлежащий вид». Комедианты приподняли тело послания Катида, перевернули его на спину и вытащили из него статуэтку. Жаб достал свой армейский нож и воткнул его в рану на животе погибшего. «Так будет убедительнее», — пояснил он. «И действительно, теперь со стороны жертвы несчастного случая выглядела замученной и убитой». «Есть тебе задатки творческой личности, Жаб», — сказал Ковалев. «Хоть ты и не хочешь в этом признаваться. Если работаем сценарий, где я отмороженный главарь группы, то тащи мне новую жертву». Амфибус по очереди привел обоих пленников, а Ковалев объяснил им, показывая на тело их главаря, что разговор предстоит серьезный. Громилы оказались на редкость сговорчивыми. Увидев зверски убитого командира, они решили не геройствовать, а рассказали все, что только могли. Имени коллекционера они не знали, но дали адрес его офиса, так как несколько раз заезжали туда со своим главарем. Правда, каждый раз ожидали его в транспортере и в самом офисе не были, но утверждали, что тот занимает весь 118-й этаж бизнес-центра «Лотос Парк». Выслушав все это по кругу три раза подряд, Ковалев решил закругляться с допросом и спросил. «Что вы еще можете сказать нам такого, что повысит ваши шансы остаться в живых до стопроцентных?» «Наш транспортер имеет доступ на служебную подземную парковку бизнес-центра», тут же отрапортовал Громила, которого скрутил в свое время жаб с нее прямо на лифте можно попасть на нужный вам этаж». «Я думаю, парковка в бизнес-центре не маленькая, и выходов к лифтам там более одного», — сказал Ковалев. «Как нам найти нужный?» «Поставьте транспортер на автопилот и отправьте в офис. Он и доедет, и запаркуется. А там увидите ближайший лифт. Он совсем рядом от парковочного места, не перепутайте». «В этот лифт может попасть кто угодно?» — спросил Жаб. «Нет» ответил связанный Леха Громила, которого главарь назвал Ярви, и которому тоже очень хотелось повысить свои шансы на выживание. По отпечатку пальца указательного, правой руки, и транспортер по пальцу заводится. «Это хорошо», – сказал Амфибос и посмотрел на погибшего послания Катида. «Палец у нас имеется. Мы сейчас съездим и проверим полученную от вас информацию. А вы подождете нас здесь. Если мы найдем того, кто вас прислал, то вернемся и отпустим вас. Если нет, убьем». «Но мы же не можем гарантировать, что он сейчас в офисе!» – воскликнул Ярви. «А если он куда-то уехал?» «Да!» – поддержал его товарищ. «Вы обещали нас не убивать, если мы дадим информацию об этом человеке. Мы рассказали все, что знаем!» Жаб мрачно оглядел пленников, но ничего им не ответил. Он достал свой нож из тела посланника Тида и отрубил незваному гостю указательный палец правой руки. Громилы смотрели на все это не мигая, а носок в ужасе отвернулся, представив, что ему точно так же отрезали мизинец. Амфибус отправился в кухонный блок, нашел там большую банку, положил в нее палец и засыпал доверху льдом. После чего вернулся к Лехе и пленникам. Ковалев посмотрел на банку и сказал. «Хорошо, что в этом бизнес-центре вход в лифт по пальцу, а не по сетчатке. Не хотелось бы у него глаз забирать». «Оборудовать простой лифт сканером сетчатки было бы чересчур», — ответил жаб. «Но ты прав. Глаз сохранить в нормальном виде было бы сложнее». Нагромил этот разговор произвел совсем уж гнетущее впечатление. «Они были уверены, что имеет дело с отчаянными отморозками». Леха решил немного успокоить пленников. «Если нужного нам человека там не окажется, но мы поймем, что это его офис, то вы будете свободны». «В каком смысле?» — переспросил «Ярви». «Прямом!» – усмехнулся Ковалев. «Мы вас отпустим!» Комедианты отвели пленников наверх и покрепче связали. Представителя ТИДа отнесли в подвал и запихнули в большой холодильник, а адвокату велели дожидаться их возвращения и ни в коем случае не покидать дом. «А к врачу никак нельзя съездить, пока вас не будет!» Носок предпринял еще одну попытку получить квалифицированную медицинскую помощь. «Чем тебе врач поможет?» – спросил Леха. «Боль скоро пройдет, ты ведь принял таблетку!» «А перевязку я тебе сам вечером сделаю». «Ну, просто хотелось показаться настоящему врачу». «Еще раз заикнешься про врача, я тебе отрежу всю кисть», — рявкнул жаб, перебивая гуманоида. «И два раза предупреждать не буду». «Заяви о такой перспективе, Леха, носок бы не придал сказанному особого значения, решив, что комедиант просто хочет его припугнуть». Но из уст малоразговорчивого амфибоса эти слова прозвучали как наиболее вероятное развитие событий. И Ковалев это косвенно подтвердил. «Носок мое тебе почтение! У тебя безусловно талант. Таким злым жаба я видел всего раза три за несколько лет нашего знакомства. Продолжая в том же духе, мне не терпится увидеть, на что мой друг способен в гневе». Адвокату не хотелось смотреть на жаба в гневе, поэтому он предпочел промолчать. Лишь несчастным выражением лица, лишенный мизинца уроженец Долувора давал понять комедиантам, насколько он недоволен. Однако на его недовольство всем было плевать. Леха с жабом быстро покинули дом и на транспортере незваных гостей отправились в бизнес-центр «Лотос Парк».